Глава 5! «Босс!» — Бер повернул голову на голос Сергея Махно. «Ты можешь проделать такой же фокус, как тогда? А то, боюсь, мы не успеем!» Махно в ожидании посмотрел на главу клана. Александр сразу сообразил, о каком фокусе завел речь Сергей задумчиво уставился вдаль, где вот-вот разыграется трагедия. «В теории попробовать можно!» Однако не на таком расстоянии уж точно. К тому же он слабо представлял себе, как это повторить без подготовки и соответствующего настроя. Берни раз и не два пытался едва ли не посекундно восстановить в памяти, что именно проделал с Эшхидами при отражении прошлого нападения, и кое-какие подвижки в понимании процесса массового смертоубийства, если так можно выразиться, у него имелись. Но это именно подвижки. а не конкретные знания, подтвержденные практикой. Так что полной уверенности, что у него все выйдет как надо, не было. Хотя если совсем прижмет, как в прошлый раз, то есть вероятность на положительный исход. Однако ситуацию до отчаянной доводить совершенно не хотелось. Так что рисковать не имеет смысла. Необходимо действовать проверенным способом, благо ишхидов пусть и много – но не настолько, чтобы с ними не справились люди и гноулы клана. Единственная проблема – это магии. Но тут уж ничего не поделаешь. Магия – данность этого мира. Ее просто необходимо принять и стараться изучить. Бер верил, что зареченцы справятся. Пусть опыта пока недостаточно, но в помощь имеются земные технологии, до постижения которых и шхидам еще дальше, чем людям, до понимания магических процессов. «Смочь-то я, возможно, и смогу. Только время. Так что начинаем работать по старинке, а там видно будет», — решительно ответил Бер. «Хорошо, босс», — согласился Махно. «Ну, раз хорошо, то давай, командуй. Необходимо отвлечь эшхидов от преследуемых гнолов и перевести их внимание на нас. Я пока подготовлюсь и тоже кое-что предприму. Боюсь, без драки с магами не обойтись». Махно кивнул и исчез из поля зрения. Бер сосредоточился, привычно сформировал в сознании мыслеобраз и, и отправил адресатам. Ставру приказал подстраховать себя, Миши Карпову проверить, вместе с другими одаренными клана амулеты бойцов, а Шарши получил передать его повеление остальным гнолам готовиться к бою с эшхидами. Когда получил от каждого подтверждение, уже спокойнее умастился на спину и после короткого напряжения воли перешел в астрал. Мир расцвел совсем другими красками, более насыщенными, а восприятие окружающей среды приобрело иную информативность, где-то более полную, а в чем-то наоборот. Например, Александр уже не слышал шум двигателей и рев шантархов, не слышал, как автоматический гранатомет отстучал несколько серий выстрелов, не видел далекие фонтанчики от взрывов и лишь по наблюдаемому переполоху среди врагов, воспринимаемых в виде далеких, перемещающихся аур, судил о происходящем в реальном мире. Он полностью сосредоточился на том, что непосредственно его окружало. Это важный момент, потому как можно ненароком вляпаться в какую-нибудь непонятность, которых здесь полным-полно. Будь знаний побольше, то стало бы куда проще идентифицировать тот или иной объект, только неоткуда этим знаниям взяться. Опыт нарабатывается методом тыка и предельной осторожностью. И это не считая, что приходится отвлекаться на постоянный контроль для банальной ориентации в пространстве. Стоит лишь дернуться сильнее в любую сторону, и ты уже окажешься вверх тормашками, например. В этом плане астрал чем-то напоминал классический космос с его невесомостью, где нет ярко выраженного верха и низа, однако имелись и отличия. Эта самая невесомость никак не воспринималась физически. Просто оказавшись сверх ногами по отношению к поверхности, то сознание низ ощущался как раз под ногами, а поверхность над головой словно нависала и начинала давить с непривычки. Словно ты оказался под низко висящим сводом бесконечного пространства. Жуткое на самом деле чувство. Помимо всего прочего, астрал перенасыщен магистралями магической силы. кое какие почти не видны но при этом энергонасыщенность их бывает такова что произойди спонтанное подключение к такому каналу в случае невнимательности то в лучшем случае скрутит боль в худшем попросту перегоришь если своевременно не прекратить стремительное поступление избыточной энергии чем такая неосторожность закончится нетрудно догадаться александр не переставал удивляться Каким образом выжил в первый раз, совсем не понимая, где очутился, так ведь еще и сражался, активно перемещаясь. Чудом, не иначе. Помимо всего прочего, и это удивляло больше всего, астрал или изнанка кишела этакой псевдожизнью, как ее определил для себя Бер, периодически наблюдая за странным поведением парящих энергетических сгустков. По первости он воспринимал их как сконцентрированную магическую энергию, однако действовали они зачастую очень странно. Подлетали друг к другу, делились энергией добровольно или наоборот агрессивно сталкивались и тогда более сильный отбирал часть тела у соперника и жертвы. Все увиденное породило версия, что подобные сгустки представляют собой некую форму энергетической жизни. Вполне вероятно, что Александр ошибается, но предпочитал исходить из худшего, что астрал населен и значит много опаснее для мага. И тут возникает следующий логический вопрос. Обитают ли здесь разумные сущности? Эта планета столько подбросила удивительных, приятных или наоборот ужасных сюрпризов, что Берн чуть не удивился бы, появись перед ним какой-нибудь местный божок. Кстати, Миша Карпов не сомневается, что однажды люди повстречаются с разумными обитателями астрала. Только это его личное умозрительное разглагольствование, пока ничем и никем не подтвержденное. Берже предпочитал на этом аспекте не зацикливаться, просто принял во внимание подобную вероятность. Не менее важным выяснился факт, что время здесь течет иначе, или сознание, отбросив физические оковы, Обрабатывает информацию с большей скоростью, от чего чудилось, будто период нахождения в Австралии по отношению к реальности не совпадал. Александр пока не до конца разобрался, какой из вариантов, вернее, однако склонялся больше ко второму. В любом случае, полезность такой разницы ощущалась. Чем иногда глава клана пользовался, когда необходимо обдумать срочные дела и планы, а суток на все про все не хватало? Была и негативная сторона нахождения в изнанке. Чем дальше ты находишься от тела, тем больше вероятность не вернуться. Один раз уже чуть не остался, когда буквально потерялся. Чем грозит разрыв связи, гадать не имело смысла. Лучше этого не допускать. Только иногда обстоятельства вынуждают идти на риск. Вот и сейчас Бер отважился отдалиться на критическое расстояние. На своих двоих к месту засады на «Хаш» Александр шел бы минут двадцать. Находясь вне тела, ему потребовалось не больше минуты, чтобы очутиться в центре боя. Притом он не забывал о подстерегающих опасностях и внимательно следил за непрерывностью связи с телом. Пока она оставалась постоянно стабильная. Немного успокоившись на этот счет, Александр акцентировал внимание на происходящем в реальном мире. Первым делом нашел ближайшую и самую мощную ауру, указывающую на лесного мага. На секунду задумался, как же воздействовать из изнанки на живых. Будь это так просто, то на энергетике обитателей планеты давно бы паразитировал каждый способный присосаться к дармовой силе. И раз подобного не происходит, значит, есть некое препятствие. Но не попробуешь, не узнаешь. Бер сформировал в центре своей призрачной ладони длинный гибкий щуп и запустил его в представляющую собой насыщенный энергетический кокон ауру и точно на физическом уровне почувствовал, как ткнулся в мягкую преграду. А если так? Александр взглядом отыскал пролетающий мимо небольшой размером с яблоко сгусток энергии и схватил свободной рукой. Шибануло знатно. Не так, как если бы подсоединился к магическому потоку, но все равно приятного мало. Сгусток, в подтверждении теории о наличии в Австралии некоего подобия жизни, активно сопротивлялся, даже пытался откачать из Бера его собственную энергию, только не смог. Не дорос, видать, еще, чтобы тягаться с магом. Александр впитал большую часть объема своей жертвы и отпустил оставшееся. Усохший в размерах до грецкого ореха, сгусток рванул от Бера с завидной скоростью, постоянно пульсируя на лету, как бы сигнализируя всем об опасности. Чужая энергия жглась и начала расползаться по телу. Не дожидаясь наверняка негативных последствий, Александр напряжением воли одномоментно сбросил по сформированному ранее каналу все отобранное, добавив и от себя для усиления эффекта тарана. Верх хотел примитивно пробить защиту ауры и лишь затем начать как-то воздействовать на нее, чтобы, если не убить, то хотя бы ослабить мага. Однако результат превзошел ожидания. Аура Ишхида ярко вспыхнула от переизбытка силы, что наверняка привело к одномоментной перегрузке энергетической системы и уничтожению части каналов, не способных выдержать яростный напор. А судя по вторичным вспышкам, вдобавок пошла цепная реакция в накопителях амулетов. Они взрывались, нанося дополнительные ранения Ишхиду. Видать, маг подключился к ним для восполнения потерь в имеющихся средствах защиты и нападения. Среагировать на лавинообразно усилившийся поток магической силы тот не успел, и в итоге лишился не только своих магических побрякушек, но и заработал довольно серьезные повреждения. Бер, пока никто не понял, что именно происходит, принялся отлавливать всякую мелочь поблизости и, превозмогая нарастающую боль от собственных действий по уже испытанному методу вывел из строя всех ишхитских магов, когда собрался переключиться на обычных солдат в первую очередь на тех, у кого заметил наиболее яркие энергетические вкрапления, должны, по идее, означать наличие амулетов, как сам получил удар в спину. На краткий миг сознание затопили тьма и страх. Когда Александр помнился и смог осмотреться, то обнаружил себя дальше от места, где проводил диверсию, и гораздо дальше от собственного тела. А это уже плохо. Бер по-быстрому проинспектировал свое состояние и связь. Она еще присутствовала, но казалась гораздо бледнее. Еще чуть и нить порвется. Испытывать, сможет ли в этом случае вернуться в реальный мир или останется тут, где, скорее всего, вскоре погибнет окончательно, совершенно не хотелось. Фактических повреждений в энергетике не обнаружил, что не могло не радовать. Но не это сейчас самое главное. Обратный путь преградил немаленьких размеров бесформенный сгусток явно больше самого Бера. Он выстреливал в разные стороны щупальцами с откровенно недобрыми намерениями. Вот и нарвался, — с печалью подумал Александр и попытался обойти гадское облако стороной. Не тут-то было. Сгусток моментально сместился, преграждая дорогу и немного приблизился. «Чтоб тебя!» — взбеленился Бер и сосредоточился, присматриваясь к неожиданному противнику. Вдруг заметит нечто существенное, что удастся использовать в противостоянии с новой напастью. И заметил таки, причем почти сразу. Даже воспрянул духом, когда понял, что к этому облаку подведена энергетическая линия подпитки и, вероятного управления. Она тянулась сквозь грань в реальный мир к одному из магов. Теперь понятно, что сгусток — страж, предназначенный для защиты мага от нападения из астрала. И это крайне важная информация. Значит, Александр не первый, что ожидаемо, кто сподобился влиять на живых в реальном мире. Придется в будущем озаботиться охраной из данного направления. Благодаря действиям самого Александра Мак управлять своим цербером какое-то время оказался не способен, что предоставляло ему шанс. Вопрос только, где он и как им воспользоваться. «Думай, Сашка, думай!» – злился Бер, пытаясь найти выход из ситуации и продолжая смещаться в сторону в надежде, что выберется из зоны обнаружения этого энергетического монстра и сможет проскользнуть. Он уже пожалел о затее атаковать ишхидов со стороны изнанки, но, как говорится, на ошибках учатся. Теперь бы сделать так, чтобы у него было будущее для недопущения подобных ошибок. Неожиданно по каналу, связывающему его с физическим телом, пришла волна силы, напитавшая его энергетическое тело. Наверняка Олег Ставрыкин почувствовал некие изменения и передал часть своей силы в помощь. Связующая нить моментально окрепла, что позволило Александру наконец-то отдалиться от астрального монстра, обойти стороной и поспешить обратно. Открыв глаза, Бер первым делом подумал, что обязательно необходимо захапать себе амулет с привязанным к нему стражем. Такой защитник пригодится самому. «Докладывайте», — потребовал глава клана, поднимаясь с земли. Пшашихаш осознавал, что добежать до ишхидов никак не успеет, и потому приготовился вложить все силы в бросок копья, чтобы напоследок забрать жизнь хотя бы одного врага, прежде чем его самого убьют. В том, что так будет, он не сомневался изначально. Жалел только, что не смог исполнить задумку с засадами. Ишхиды перехитрили хаш на их собственных землях. В другое время он бы подумал оскорбиться, Нынче на пустяке отвлекаться не стал. Пшашихаш отвел руку с зажатым в ней копьем далеко назад, разбег в два длинных шага и... Раздавшийся грохот заставил споткнуться и уткнуться мордой в траву. Не дожидаясь продолжения, он тут же вскочил, чтобы опять повалиться уже на спину, потому как следующий грохот раздался почти под ногами, обсыпав комьями земли. К счастью, Пшашихаш почти не пострадал, лишь пара царапин на груди вызвали кровотечение, что привычно в охотника совершенно не озаботило. Руки сжимают копье, и ладно. Надзирающему пришлось второй раз вставать, но сделал это с осторожностью, оглядываясь в поисках опасностей и заодно проверяя, скольких соплеменников потерял. Как ни странно, но убило всего лишь троих. Остальные присели в траве, пережидая повторяющийся снова и снова непонятный и смертельный грохот, поднимавший в небо комья земли. Шашихаш поначалу подумал, что шхасы и шхидов применили против них силу, но вскоре сообразил, что кто-то еще напал, заставив уже воинов лесного народа растеряться. И тут молодой надзирающий приметил, как вражеские шхасы лежат без движения. Увиденное подняло настроение и заставило чуть, -чуть отнестись к происходящему. Потери среди ишхидов выявились огромными. Многие враги оказались убиты или ранены, их стоны слышались отовсюду. Кто бы ни напал, шашихаш готов разделить с ним кусок мяса за доставленную радость. Молодой надзирающий встряхнулся, поднял над головой копье и издал крик, переходящий в ультразвук, призывая каждого, кто слышит его, идти за ним в атаку. Великие духи накажут, если не воспользоваться предоставленной возможностью. Где-то вдали слух уловил рев шантархов и ответные выкрики «Хаш!». Еще больше воодушевившись, Шашихаш ринулся на торопелых ишхидов, шхидов в надежде, что настал момент, когда попытка прорваться на простор увенчается успехом. При этом не забывал, что позади, к его небольшому отряду приближаются самые опасные после шхасов враги. Те самые воины, похожие на могучих, прятавшиеся под невидимостью. От них надо поскорее уйти, иначе появившийся шанс исчезнет. Оказавшие поддержку шхасы его народа и наездники на шантархах просто не успеют, если ведомые им хаш увязнут в отчаянном бою. Понесшие потери в результате внезапного удара и шхиды позволили загнанным хаш сократить расстояние между ними. Редкие лучники пытались не дать случиться беде, но скорые на расправу обозленные хаш прайдашан превратили попытки помешать им в бесполезное отчаяние. Быстрые и ловкие они просто-напросто не дали лучникам точно прицелиться и остановить столкновение. Шашихаш взвился в воздух выше роста Ишхида и саданул сверху копьем, придавая оружию дополнительный импульс, когда рухнул вниз почти на голову врагу. и Ишхида буквально пригвоздила к земле. Молодой надзирающий хотел немедленно выдернуть древко из мертвеца, но ему не дал этого сделать размахивающий мечом следующий враг. Шашихаш отскочил вбок, подальше от острова Клинка и тут же, благодаря великим духам, ушел от замаха очередного лесного солдата. Будучи опытным охотником и воином, шашихаш пригнулся низко, пропуская лезвие над головой. Упал, перекатился под ноги и шхиду. Растопырил пальцы с длинными когтями и воткнул кисть в ней прикрытый снизу пах, после чего дернул, моментально снова перекатился, не обращая внимания на дико верещащего раненого. Лишенный в бою деторотного органа противник не представляет опасности. Такого добивают позже, если сам не помрет от потери крови и страданий. Почуяв движение за спиной, надзирающий вскочил и замахнулся, собираясь или выбить оружие у врага, или отпрянуть подальше, если потребуется. Но это оказалась самка его прайда. Вся израненная, глаза горят безумием и непрестанно вращаются. Не осознавая, что делает, она попыталась проткнуть своего вождя окровавленным ножом. Пшашихаш перехватил руку и, выдернув оружие, оттолкнул ничего не соображающую самку от себя. Так как ничем помочь ей не мог, а ему нужно хоть какое-то оружие, он, ничуть не сомневаясь, оставил нож себе. Слабая замена копью, но лучше встречать набегающих врагов с ножом, чем отбиваться только когтями. Пшашихаш громко зашипел, призывая ишхидов. Его заметили сразу трое мечников. Они приглянулись между собой и одновременно побежали к надзирающему. Пшашихаш в предвкушении раскрыл все челюсти. Один против троих. Это будет славный бой. Однако ишхиды приблизиться не успели. Совсем рядом послышались частые, трахтящие звуки, и мечников разбросало в разные стороны. Один даже лишился части головы, расплескав содержимое черепа по округе. Пшашихаш резко повернулся на звуки, и перед глазами предстали странные хаш на шантархах, одетые в броню, не худшую, чем у лесных всадников на лагритах. Наездники втаптывали остатки лесных воинов в степную землю. непрестанно размахивая копьями со светящимися наконечниками. Ничто не могло остановить смерть. Ни защитные амулеты, ни добротный нагрудник, заговоренный на прочность шхасами леса. Чуть в отдалении рыча метались повозки куда более странные. Будто оживленные, они катались сами по себе. Пшашихаш заметил внутри повозок существ, похожих на ишхидов. Как такое может быть, Пшашихаш не понимал. От отчего растерялся и остановился, решая, что делать и к чему готовиться. Все происходило настолько стремительно и малопонятно, что остатки прайда сгрудились около вождя и ощетинились копьями. Кто-то протянул Пшашихашу его утерянное оружие. Надзирающий послал ответную волну благодарности и постарался успокоиться, когда привычная древка очутилась в ладони. Теперь можно продолжить воевать. Почти четыре руки чужих воинов хаш на шантархах покончив с последним Ишхидом, раздались в стороны, взяв в полукольцо воинства Пшашихаша. Что удивительно, вперед на Шантархе выехал так похожий на Ишхида чужак. Он впился взглядом в надзирающего и в голове послышался четкий голос, отдающий эхом «Вам нечего бояться, доблестные охотники степи!» «Наши шхасы окажут вам помощь в извлечении ран, после чего каждого накормят». «Нам не нужна помощь», — ответил Пшашихаш. Так ли это, воин? Мы можем уйти, и наш общий враг вскоре настигнет вас снова. Зачем испытывать терпение великих духов и лишиться жизни, когда ишхиды топчут степь и есть долг перед прайдом?» Пшашихаш не стал отвечать. Задумался. Ишхиды уничтожены полностью. Даже шхасы леса и те, кто прятался под невидимостью, не избежали участи простых воинов. Так стоит ли отказываться от предлагаемой помощи, когда старший надзирающий, да еще и родитель, к тому же, отказался выделить воинов для отражения нападения? «Великий шхаз, что перед тобой называет меня Шарши? Посмотри внимательно на мое копье и броню. Все это может стать и твоим тоже», — прервал раздумье молодого надзирающего один из хаш, что находился справа от странного чужака. «Меня зовут Пшашихаш, и я надзирающий. Мы примем помощь для самок Прайда. Мои охотники достаточно сильны и ни в чем не нуждаются», — принял решение молодой надзирающий, после чего наклонил копье острием вниз, в знак о ненападении. Хаш, Прайда, Шан последовали примеру вождя.